Глава девятая На третий этаж я поднималась с черепашьей скоростью. Заслышав на втором знакомый бас, еще больше замедлила шаг. Но как бы ни старалась отдалить неизбежное, все-таки оказалось у двери временного жилища, внутри которого царил хаос. Я переступила с ноги на ногу, глубоко вдохнула, нажала на ручку и вошла в комнату. Компанию бледной и наревевшейся дейкоты Хлоя Составляли куратор группы, полуживой староста И непосредственно зачинщик сумятицы Разошедшийся министр образования Увидев меня живую и невредимую, он облегченно выдохнул Но уже в следующий миг лордом Уитлоу овладела крайняя степень негодования Глаза стали злющими, щеки пунцовыми, желваки заходили ходуном Ух ты! «Явилась!» — сплеснул отец руками и расплылся в зловещей ухмылке. «Даже не запылилась, лишь снегом немного припорошила. Расскажи-ка, блудная дочь, где пропадала с самого утра. Только не лги, в жемчужине не появлялась!» Выходила, грозный родитель не знал, что его непослушная дочь провела ночь вне стен общежития. Уже легче? Папа, как можно ласковее начала я. Что, папа? Взревел он. Предлагаешь сказать спасибо, что трясу перед тобой часами, а не календарем. Мать себе места не находит, каждые полчаса письма строчит. Бедная мама, подумала я, предала лицу виноватое выражение и потупила взгляд. Магистр Трой. «Можете быть свободны!» Внезапно прогремел требовательный голос главы академии. «Адептов тоже прошу покинуть комнату!» Указал он кивком на Хлою и Питера. «Если понадобитесь, вас позовут. Далеко не уходите!» Мгновение, и в комнате стало гораздо свободнее. Казалось, одна из ее хозяек и часть гостей только и ждали возможности испариться. Я готова была отдать немалую сумму, чтобы оказаться сейчас на их месте, ведь с минуты на минуту должна была решиться моя судьба. К сожалению, она находилась в руках разгневанного родителя, который на эмоциях мог вынести самый невероятный вердикт. «Добрый вечер, лорд Уитлоу. Боюсь, исчезновение адептки Кимил. полностью моя вина». Невозмутимо и с завидным спокойствием произнес лорд Кристендер. Услышанное заставило меня поднять голову и посмотреть на огневика. Наши взгляды пересеклись, и я увидела, что его фиалковые глаза полны сочувствия. — Ваше? — Отец в растерянности часто заморгал. — Потрудитесь объясниться, господин ректор. Светловолосый маг встал между начальником и мной, Словно на защиту. Пришлось отойти в сторону, чтобы не дышать ему прямо в спину. «Видите ли, ваше сиятельство, на днях во время наведения порядка в библиотеке мисс Кимил или Уитлоу, как вам будет угодно, полюбопытствовала, где продаются лучшие в империи карманные часы. Без злого умысла я заявил, что в Риверсдейте. Поверьте!» Мне даже в голову не пришло, что спустя два дня она отправится в дальнее путешествие. В упомянутом городе ее ограбили, утащили все до последнего золотника. Не зная, что делать, ваша дочь зашла на почту и написала мне письмо с просьбой о помощи. Я немедленно выехал в Риверсдейт и забрал свою адептку. Риджина. «Ты меня в гроб сведешь! Отец возвел к потолку глаза, будто моля высшие силы о терпении. «Почему ко мне не обратилась? Ну да, боялась получить выволочку за очередную выходку!» Фыркнул он и заметался по комнате, точно раненый зверь в клетке. «Понадеялась, что история не придаст согласки, и я останусь в неведении. Не тут-то было!» «Что ты забыла в Риверсдейте? на кой тебе сдались карманные часы?» «Мисс Кимил хотела преподнести вам памятный подарок ко дню рождения. Зная, как сильно вы любите подобные вещи, он ведь на следующей неделе...» Ответил вместо меня ректор. «Ёжики колючие. У отца и правда в следующую пятницу день рождения. Нужно ж было запамятовать». Хорошую отговорку придумал ректор, и вообще, у него невероятно складно получалось лгать. Я бы точно не смогла сочинить подобную небылицу в столь стрессовой ситуации. Вот тебе и лорд Кристендер. Где они? Или не успела купить? С тенью сомнения спросил папа, впившись прожигающим взглядом в лицо. Отец не относился к людям, которые верят на слово. Можно сколь угодно убеждать его в теории, бить себя в грудь, он останется при своем мнении, пока не предъявишь доказательства. А их у меня, конечно, не имелось. Вот мы и попались. Я сглотнула и в поисках спасения посмотрела на ректора. В отличие от меня, он был спокоен, как водная гладь под час штиля. Сдается, мисс Киммел вы положили часы в редикюль. Да. Мой голос прозвучал неестественно высоко. Покопавшись в сумочке, к собственному изумлению нашла на дне кожаный футляр цилиндрической формы, которого прежде там не замечала. Он исчез из моих рук прежде, чем я успела заглянуть внутрь. Отец в два счета избавился от чехла, открыл позолоченный корпус и замер от восторга, отразившегося на лице. «Это нечто невероятное!» Благоговейно прошептал он, едва обрел дар речи. «Часы с компасом! Потрясающее исполнение! Спасибо, Реджина!» Приглушенно произнес осчастливленный родитель и сгреб меня в охапку. Надежда, что конфликт исчерпан, растаяла, едва отец выдал с показной строгостью. «Я крайне признателен тебе за столь ценный...» и удивительный подарок. Только не думай, что мой гнев полностью улегся. Я продолжаю злиться, Риджина. Ты поступила ужасно неосмотрительно. Хорошо, что лорд Кристендер оказался дома и молниеносно среагировал. А если бы нет, что тогда? «Папа!» — заговорила я ласковым голосом, желая окончательно усмирить негодующего отца. Он скинул руку, призывая замолчать. Пришлось повиноваться, дабы не вызвать новую волну гнева. Несмотря на благие намерения, я считаю, что ты обязана понести наказание. Прошу простить меня за вмешательство, лорд вытлал, но адептка Кимил уже наказана. В очередной раз вступился глава. Я ощутила, как брови поползли вверх, а глаза округлились. Не сдержавшись, выпалила. Разве? «Каким образом?» — уточнил нежданный гость. «Трижды в неделю будет рисовать картину. Все необходимое уже куплено. Адепт Кимил закончит на днях наводить порядок в библиотеке и сразу приступит к отработке». «Мы так не договаривались!» — раздраженно подумала я. И выпалила Подождите Так себе наказание Но хоть пределе будет Согласился отец С решением лорда Кристендера На будущее, Реджина Изволь ставить меня в известность Всякий раз, когда собираешься покинуть Территорию Академии Даже если направляешься домой Еще одна подобная выходка И выйдешь замуж Все ясно? Требовательно спросил он «Яснее некуда», — пробубнила я, изо всех сил сдерживая недовольство. «Вот тебе поиски артефакта, вот тебе свобода», — возмутилась про себя. «Ничего, обязательно что-то придумаю». «Отлично. Теперь покинь комнату, я собираюсь обмолвиться парой фраз с лордом Кристендером. Без свидетелей», — добавил он, когда я не сдвинулась с места. «Обо мне хочешь поговорить?» Подбородок сам собой приподнялся «А ком же еще?» Хмыкнул отец и опустился в кресло Которое затрещало под его весом «В таком случае позволь остаться» «Не испытывай судьбу и мое терпение, Реджина» Прорычал он и указал на дверь Я взглянула на огневика, повернулась и покинула комнату Правда, у выхода прочла половина заклинания, которое должно было позволить мне стать невидимой свидетельницей разговора. В коридоре ко мне без промедления бросились Хлоя и Питер. У друзей накопилось немало вопросов, однако я приложила палец к губам, призывая к тишине. К счастью, магистра Троя нигде не наблюдалось. Можно было действовать. Я прошептала вторую часть заклинания и закрыла глаза. — Позвольте поблагодарить вас, господин ректор, за спасение дочери. Тут же раздался в ушах папин голос. — Не стоит благодарности, — отозвался глава. — На моем месте вы поступили бы точно так же. — Несомненно. Но люди разные. Одни протянут руку помощи, другие поспособствуют утоплению, а третьи... будут бегать по берегу, изображая бурную деятельность и с улыбкой наблюдать, как ты идешь ко дну. Эджина, самое дорогое, что у меня есть. Я не переживу, если с ней случится что-то плохое. Однако не знаю, как безболезненно для нас обоих обуздать ее нрав. Может, вы знаете, что мне с ней делать?» В каждом его слове слышались любовь и отчаяние. В миг проснулась совесть и принялась грызть косточки. Я не хотела причинять ему страдания. Всякий раз это получалось неосознанно. Замужество — не выход. Сухо бросила огневик, и с моих губ сорвался облегченный выдох. Хоть кто-то был со мной солидарен в данном вопросе. Брак не помешает вашей дочери отличиться. К тому же будет жаль, если она покинет академию. «У девушки удивительно живой ум. еще способность влипать в истории», — перебил его отец. «Вы не единожды говорили это. Впрочем, я сам успел убедиться в стремлении мисс Киммел находить проблемы». Я, беда, им!» — выругалась в сердцах и сжала руки в кулаки. «Сначала помогает, потом гробит». Поэтому я вновь вынужден обратиться к вам с просьбой. На выдохе проговорил папенька. В чем суть? В голосе главы возникли напряженные нотки. Одну секунду, лорд Вытлоу. После этой фразы наступила полнейшая тишина, которой не было конца. «Вот гад! Нейтрализовал заклинание!» Прошипела я, повернулась и наткнулась на пытливые взгляды Питера и Хлои. Потом попытки возобновить прослушку не увенчались успехом. Вскоре открылась дверь. Первым вышел ректор, следом показался отец. По их лицам сложно было прочесть, О чем дальше шла речь Тем не менее, оба выглядели довольными Что настораживало Подруга и объект ее симпатии Стремглав исчезли в комнате Словно боялись попасть под раздачу На кровати саквояж с одеждой И корзина с деликатесами Будь умницей, Реджина Не вынуждай меня нервничать И помни об обещании Прозвучали очередные наставления «Ты только из-за них приезжал?» «Началась зима. Тебе понадобятся теплые вещи. Еще собирался сказать, что в следующую пятницу в восемь вечера состоится званый ужин. Не опаздывай. Провожать не нужно. Найду выход. До встречи, дочка!» Отец на краткий миг заключил меня в объятия. Легонько похлопал по спине и отстранился. «Счастливого пути!» Пожелала ему на прощание и исполнила реверанс. Я надеялась, лорд Кристендер задержится. Не мешало бы прояснить ситуацию, однако тот, вопреки словам министра, на пару с ним направился прочь из общежития. Пришлось выждать пару минут и двинуться следом. Мне посчастливилось оказаться на улице в момент, когда роскошная карета тронулась с места». Миллион благодарностей Боюсь представить, где и как закончился бы вечер, если бы не вы Осмелилась заговорить, я едва встала рядом с главой К сожалению, ваше спасение начинает входить у меня в привычку Устало отозвался он и провел рукой по волосам Вам не кажется, мисс Киммел, что в последнее время мы слишком часто пересекаемся? «Хотите сказать, что вас уже воротят от меня и моей семьи?» Хмыкнула в ответ. «И в мыслях не было ничего подобного, просто неважно». Махнул мак рукой, решив не делиться соображениями. «Зачем вы вышли? Хотели еще раз проститься?» «Нет». Покачала головой и обхватила себя за плечи. Прохладный воздух породил в теле дрожь, пробудил запретные воспоминания. которые следовало бы стереть из памяти. Посчитала нужным обсудить с вами кое-какие моменты. Отец ни за что не распрощается теперь с часами. Вещь явно дорогая. Скажите, пожалуйста, сколько я должна вам за них или где могу найти схожие? Я купил их в Риверсдейте для лучшего друга, пока вы разглядывали нерабочий фонтан на центральной площади. На слове «нерабочий» мужчина сделал акцент. заставил меня смутиться. Очевидно, парящие дельфины из черного мрамора настолько захватили меня, что я не заметила его отсутствия. «Прошу вас, только не вздумайте отправляться туда снова. Примите их в счет будущей картины. Мое душевное спокойствие стоит дороже каких-то там часов». «Договорились. Нет сил сопротивляться, хотя вышло неловко». «Весьма признателен. Хорошего вечера!» Не глядя на меня, пожелал огневик и прогулочным шагом направился домой. Я обнаружила Хлою в полном одиночестве. Видимо, Питер воспользовался отсутствием влиятельных особ и спешно ретировался. «Теперь ты можешь объяснить, где была двое суток?» «Явно не в самке. Почему вернулась в компании лорда Кристендера?» Накинулась она, стоило сбросить плащ и будто подкошенной упасть на стул. Долгая и не очень приятная история. Вектор спас меня бесчисленное количество раз, за что ему крайне благодарна. Прости, Хлоя, вдаваться в подробности не стану, не хочу вспоминать. Я жива, здорова и отделалась малым. Узнай, отец, что мне довелось перенести за двое суток, выпорол бы и выдал бы замуж. Приглашенно вымолвила я... и уронила лицо в ладони. — Не хочешь — не надо. Главное, с тобой все в порядке. Только, пожалуйста, Реджина, предупреждай на будущее, что говорить твоему отцу, если он снова заявится и не застанет тебя в комнате, — взмолилась соседка. — Обещаю. Расскажи, как ты выстояла под натиском моего грозного родителя? — Без понятия. «Не представляешь, что тут было!» — закатила она глаза. Лорд Уитлоу прибыл в полдень, только дверь открыла на стук, а он мне «Где адептка Кимио?» Я ответила, что дома, и началось. Первым делом написал письмо твоей матери. Получив ответ, что там тебя нет, вызвал куратора. Затем Питера попытался отыскать ректора, но тот словно сквозь землю провалился. Благо мне хватило ума сказать, что ты покинула общежитие этим утром, иначе... Иначе мне пришел бы конец. Закончила я за нее. Спасибо, что выручила, подруга, и прости, что так вышло. Есть хочешь? У Хлои тотчас загорелись глаза. Она гулко сглотнула набежавшую слюну и восторженно выпалила. «Спрашиваешь?» К счастью, девушка не злилась за устроенный отцом допрос и пережитое потрясение. Затаи она на меня обиду, я корила бы себя день и ночь за необдуманный поступок. Впрочем, уже начала корить, ведь принесла людям много хлопот, доставила немало неудобств. однако останавливаться на полпути не собиралась. «Тогда давай посмотрим, что вкусного положил повар. Кстати, ты не знаешь, где в империи солнце встречается с луной?» «Знаю», — проговорила она с довольным видом. «В Либертауне. В детстве я бывала там пару раз и собственными глазами видела, как луна сменяла солнце. Невероятное зрелище!» Особенно в полнолуние Когда два светила встречаются Половина диска становится ярко-оранжевым Другая — голубой с темными пятнами Внезапно соседка замолчала, нахмурилась И впилась в мое лицо взглядом «Зачем тебе?» «В познавательных целях», — уклончиво ответила я И принялась выкладывать на стол содержимое корзины «Да-да, так я и поверила», — хмыкнула Хлоя. «Выходит, поездка домой с исчезновением на двое суток повторится. Или на этот раз ты отправишься к тетушке?» «Лучше к тебе в гости». «Не играй с огнем, Реджина, а то мне начинает казаться, что тебе не терпится выйти замуж». «Еще чего. Пока на горизонте нет достойных кандидатов на мое наследство и руку с сердцем. Подвернуться подумаю. Давай лучше ужинать. За такими разговорами может аппетит испариться».